Маша остановилась у зеркальной витрины цветочного киоска, мельком глянула на свое отражение. Так и есть. Заплаканный ужас там был, а не отражение. Лицо бледное, под глазами черные круги от расплывшейся туши, нос покраснел и распух. Розовая помада размазывалась по губам, как у несчастной распутной девицы после пьяного поцелуя. «Хороша, нечего сказать». Разобиделась на отца так, что позволила себе идти по улице и обливаться слезами при всем честном народе. Но ведь в самом деле обидно. И не от слов отцовских обидно. Она, если честно, и не помня толком, что он ей там говорил. Обидно не от слов, а от холода, от ощущения, как он эти слова говорил. Будто он чужой мужик, а не папочка родненький. Её лицо в витрине снова опасливо скривилось и в носу защекотало, защипало солоно и горько. Пришлось силой втянуть в себя воздух и откинуть голову назад. «Хватит плакать!» И так уже от жалости прохожих деваться некуда. Вот две тётки с кошёлками остановились в стороне, глядят на неё. Того и гляди, подвалятся своим бабским участием. Кто, мол, тебя обидел, девочка? Или вон тот коренастый мужик с ребёнком за спиной? Стоит, уставился. «Чего уставился?» спрашивается. «Лучше ребёнком своим занимайся, а не глази, как молодые девчонки плачут». «Поздно уж тебе, ты своё отглазел». Отражение стоящего за спиной мужика колыхнулось в витрине, приблизилось почти вплотную. Маша вжала голову в плечи, оглянулась, собираясь короткой и грубой отповедью упредить участливые вопросы, и застыла на месте с раскрытым ртом. «Лёва! Ой, господи, Лёва! Это ты! Привет! А я тебя и не узнала!» «Маш, что с тобой? Ты чего плачешь, Маш? Случилось что-нибудь, да? Я стою, смотрю, ты или не ты!» «Да ничего не случилось, это я так. Ну, в общем, зачёт завалила». «Да? И потому идёшь по улице и рыдаешь? И почему здесь, в этом районе? Твой институт вроде на другом конце города находится». «Лёв, а ты что здесь делаешь? И вообще, чей ты ребёнок с тобой?» Будто опомнившись, Лёва колыхнулся в сторону маленькой девочки в смешной вязаной шапке с помпоном. Пугливо стрельнул в сторону глазами, потом в каком-то священном ужасе уставился на Машу. Казалось, он даже дышать перестал. Так и стоял столбом, приземистый, неуклюжий. Милый, привычный Лёва в очках с толстыми линзами, добрый друг детства. Хотя, скорее, не друг, а нянька. Добрая Арина Родионовна. Сколько смешных детских слёз в его жилетку выплакано, сколько тайн поведано. «Эй, ты чего так перепугался, Лёв? Я что-то не то спросила? Чей, говорю, ребёнок с тобой?» «Как это чей?» Вдруг подала писклявый голосок девчонка и силой дёрнула Лёву за руку. «Вы что, тётя, не знаете, что это мой папа?» «Не поняла». «Кто? Папа?» Маша подняла на Лёву недоуменное лицо, нервно хохотнула, тут же поперхнулась воздухом и закашлялась. «Нет, это даже придумать невозможно. Чтобы тётя Светиного сына Лёву и кто-нибудь папой назвал, даже в шутку и то невозможно. Не пугайся, Маш». «Лучше познакомься, это Надюшка. Она недавно сделала мне предложение называться папой, а я с радостью согласился. Вот такие дела». Он смешно развёл руки в стороны, будто извиняясь за сказанное, и снова замолчал, виновато глянув на девочку по имени Надюшка. «Лёв, я не поняла. Ты что, женился, что ли? А почему мы не знаем? Я думаю, такое событие мимо нас всё равно бы не прошло». «Да нет, Маш. В общем, всё это долго объяснять». «Ну да ладно, тебе расскажу. А лучше знаешь что? Пошли к нам обедать. Это недалеко, вон в той серой пятиэтажке. Пошли, пошли. Сама всё и увидишь. Может, хоть совет какой дельный дашь. А то я заплюхался совсем. Заодно и умоешься, а то на тебя смотреть страшно». «Ну что ж, пошли. А кому это к вам?» «А к нам домой!» Весело запрыгала около Лёва Надюшка, тряся красным помпоном шапки. Мы с папой лёвы сейчас в больницу ходили, потому что я ангиной болела и в садик не ходила. А теперь мне уже можно в садик, так врач сказал. Пап, ты меня завтра в садик отведёшь. Или мама? Лёв, а тётя Света знает?» Удивлённо выдохнула Маша, следя за мельканием Надюшкиного помпона, как заворожённая. «Машка, ну что ты глупые вопросы задаёшь?» «Конечно, не знает». ну как же... Лёв...» «А она вообще кто это, Надюшкина мама? Откуда она взялась?» «Моя мама самая хорошая, вот! И ниоткуда она не взялась!» Быстро развеяла её сомнения девчонка. «Она сейчас дома обед готовит. Ей по улице тяжело ходить, потому что она сильно беременная, и скоро братика нам рожать будет». «Погоди, Надюш!» То ли грустно, то ли испуганно отмахнулся от неё Лёва. «Не оброшивай на тётю Машу всю нашу драгоценную информацию, а то её Кондратьей хватит!» «Видишь, стоит, окаменела вся от изумления». Что и говорить, это действительно было так. Точнее, про неё и не скажешь. Хватил Кондратий. Окаменела. Потому что никогда и ни при каких даже самых фэнтезийных обстоятельствах не смогла бы представить Лёву женатым и сильно беременным. То есть, каким-то случаем оторванным от страстно любимой и также страстной его любящей мамочки. Этот монолитный тандем Лёва и тётя Света. Вошёл с детства в её сознание, как строчка из пушкинской сказки про лукоморье дуб зелёный, про золотую цепь на дубе том. То есть прочные и нерушимы. Ей всегда казалось, что они вдвоём составляют единое целое, и что они сами совершеннейшим образом счастливы и вообще довольны жизнью, и друг другом. Если честно, она в детстве самого Лёва даже за мужскую особь как таковую не особо держала. Он был не мальчик, а Лёва тётя Светин сын. А однажды она помнит, как папа с мамой ругались из-за тёти Светы с Лёвушкой. Вообще-то они никогда не ругались, а тут развели шум на всю коммуналку. Сыр-бор разгорелся после того, как папа застал первокурсника Лёвушку в их коммунальной ванной за странным, по его мнению, занятием. То есть за постерушкой тёти Светиного женского хозяйства. Блузок, трусиков до да колготок. Наверное, эта картина слишком уж поразила папу. Размахивая перед маминым лицом руками, он требовал немедленно, сию же секунду поставить на место эту махровую диповую мамашку, дабы не губить парня окончательно. На что мама резонно ему отвечала, «Подумаешь, по стирушке, когда ей самой-то стирать?» Она ж говорила, на трёх работах ломается, чтобы сына в медицинском институте выучить. И что папа не представляет, каково это одинокой бабе шесть лет за учёбу платить. А раз не представляет, то пусть лучше помалкивает». Они с Данькой в своем уголке сидели, хихикали потихоньку. Уж больно смешно папа тетю Свету обзывал. «Чьей-то там махровой мамашкой». Это уж потом, когда она выросла, поняла, конечно, какую идипову мамашку папа имел в виду. Но толку от этого ее понимания все равно было ноль. Потому что ничего уже и не оставалось, как принять Левушкин комплекс за данность. Действительно, ну и что? А кто сейчас без комплекса в свою жизнь живет? Если о них думать, всю зарплату психоаналитикам отнесёшь, на хлеб и воду не останется. И вообще все люди разные. Лёвушка при маме, тётя Света при сыне. Всё навсегда и незыблемо. Хотя, глядя на Лёвушку, когда он непременно с мамой, конечно же, захаживал к ним в гости или приезжал на дачу, часто ловил у себя на мысли, она бы так жить точно не смогла. Как жизнь показала, и Лёвушку тоже не смог. Хотя только наполовину. «Ну ты даёшь, Лёв!» — с трудом выдохнула она из себя первое изумление. «Господи, да как же ты вообще на такое решился? Как ты смог? А главное, как мимо тёти Светы со всем этим проскользнул? Неужели она до сих пор ничего не заподозрила? А я ей сказал, что вечерами на курсы повышения квалификации хожу». Живо обернулся к ней Лёва. Показалось, что он даже подмигнул при этом заговорщицки. «Нам же медикам положено раз пять лет квалификацию подтверждать». «Ага, понятно. А кто она, твоя дульсине «Её зовут Лариса, Маш. И давай без насмешек, ладно?» «Ой, да какие насмешки, Лёв! Ты где с ней познакомился?» «О, это вообще целая история». Лёва махнул перед своим лицом полной белой рукой и засмеялся тихо, будто сам собою. Маша глянула на него сбоку и обомлела. Лёве на лицо показалось ей абсолютно другим. То есть высокий широкий лоб, ранние залысины, глубоко сидящие кори глазки. Невнятный толстогубый рот были теми же, родными и привычно некрасивыми. Но в лёвенных чертах появилось что-то иное, притягивающее взгляд и вызывающее определённый интерес. А что, бывают такие мужские лица. Красоты никакой осмотреть хочется. Интересно даже, что там зофия по имени Лариса в лёвенной жизни появилась, которая такие чудеса произвела. «Она, наверное, на приём к тебе в поликлинику пришла, да?» «А ты откуда знаешь?» Лёва замер на месте как вкопанный, уставился восхищённо и чуточку подозрительно. «Да уж, нетрудно догадаться. Ну, пришла и ты что, сразу в неё влюбился, да? С первого взгляда?» «Нет, Маш, если честно, я Ларочку даже и не запомнил тогда. Мы с ней потом на улице случайно встретились. То есть она сама ко мне подошла». «Понятно, понятно. Ларочка не стала ждать милости ни от природы, ни от тебя, ни от тети Светы. Молодец. Флаг ей в руки». «Машка, я не понимаю. Ты что, имеешь что-то против Ларисы?» «Да бог с тобой, Лёвочка. Абсолютно ничего не имею против. Я руками и ногами за. И за Ларису, и за тебя, и за свободное самоопределение личности. Ты знаешь, я же из дома ушла». «Да, я наслышан уже о твоих подвигах. Мама их, между прочим, не одобряет». «Чья?» «Моя или твоя?» «Про твою не знаю, а моя точно не одобряет». «Да? Ну так и пусть она сидит и обнимается вместе со своим неодобрением. А для меня ее мнение фиолетово. Ты мне лучше скажи, когда ты ей о своей беременной Ларисе расскажешь?» «Не знаю, Машка. Я как-то стараюсь не думать об этом». «А чего тут думать? Надо прийти, собрать свои вещи, поцеловать маму в щечку и уйти жить к Ларисе. И все дела». «Как это — поцеловать в щечку?» Молча, Лёва, молча. Ну, не хочешь целовать, напиши записку. Женился, мол, ушёл, перезвоню. Машка, ну что ты говоришь ей богу? Ты же знаешь мою маму. С ней такой номер не пройдёт. Да она... Она просто такой наглости не переживёт, и всё. Она же руки на себя наложит. В психушку попадёт. Это же равносильно предательству, убийству, наконец. Лёв, а так как сейчас лучше? Ой, Машка, не надо, не рви мне душу. Она и так во всех местах рваная. Как представлю себе. Ой, лучше не надо. Лёва отчаянно замахал перед собой ручками, пытаясь, видимо, отогнать подальше неминуемые объяснения с мамой. И ещё вот что, Маш. При Ларисе не затевай этих разговоров, ладно? Про маму. А что, у вас это запретная тема? Нет, не запретная. Просто мне неприятно. Неприятно от чего? От мамы или от разговоров? Да отвяжись ты от меня, липучка! «И в кого такая вредина выросла?» «А, если я липучка и вредина, то ты знаешь, кто?» «Сказать?» «Не надо». «Почему?» «Потому что мы уже пришли, слава богу. Нам сюда, в этот дворик». Дворик межпанельных пятиэтажек оказался довольно уютным, с кустами и клумбами, с типовыми ярко раскрашенными постройками детского городка. лёва поколдовав с кодовым замком, распахнул на стеж дверь подъезда, взмахнул галантно рукой. «Дамы, прошу». «Пап, а можно я погуляю?» Надя выдернула свою ладошку из Лёвиной руки, опять запрыгала на одном месте, весело тряся помпоном красной шапки. На Лёвином лице, пока она так прыгала и смотрела на него в ожидании, отразилась целая гамма разнообразных эмоций. Сперва растерянность и нерешительность, потом удивление, счастье, снова нерешительность и, наконец, строгая отцовская задумчивость. Последнее подходила Лёвиному лицу больше всего. Правда, подумалось, Маша слишком уж непривычной было «Погулять, говоришь? Ну что ж, погуляй. Но только в поле зрения, поняла? Чтоб тебя из окна видно было». «Ладно, ладно, я в поле зрения буду». «И чтоб домой по первому зову». Запоздала, погрозил он пальцем в спину убегающей дочери. «Поняла? Ты меня слышишь, Надежда?» «Поняла, поняла!» Обернулась она на ходу. «Я вон там буду гулять, около песочницы, с Янкой из третьего подъезда». «Там поле зрения очень даже хорошее!» «Да уж! строк строк папашка!» От души повеселилась Маша, глядя в суровой Лёве на лицо. «А тебе идёт, между прочим!» «Ладно, пошли!» Решительно подтолкнул её Лёва под локоток. «Нам на пятый этаж надо. лифты извините, не имеется. И лампочек на площадках тоже. Так что смотри лучше под ноги, иначе к зарёванному фейсу ещё и пару синяков заработаешь». На пятом этаже их уже ждали. В дверном проёме, сложив на огромном круглом животе ручки, стояла маленькая простоволосая женщина, улыбалась Маше так искренне, будто она осчастливила её своим появлением на всю оставшуюся жизнь. «Ларочка, познакомься, пожалуйста, это та самая Маша, о которой я тебе рассказывал», просипел у неё за спиной запыхавшийся Лёва. «Ой, да я сразу так и поняла. Я вас в кухонное окно с улицы увидела. Заходите, заходите, Машенька, у меня как раз и обед готов». «Ничего особенного, просто суп и картошка, но зато всё свежее и горячее. Меня ларисы зовут Машенька». «Да, я уже в курсе. Только говорите мне ты, ладно?» «Ой, ну, наконец-то мы с вами... с тобой, вернее, как следует познакомимся. А то мне Лёвушка столько рассказывал, что мне казалось, я тебя на улице узнаю, когда мимо проходить буду». Ларис, ей бы умыться? С трудом влез в её радостную трескотню Лёва, подталкивая Машу в сторону ванной. Видишь, на лице сплошной слёзно-косметический абстракционизм. «Ой, а что случилось? Тебя кто-то обидел, Машенька? Хулиганы на улице пристали, да? И неудивительно, ты такая красавица». Она ещё что-то лепетала ей вслед доброжелательное, даже когда Маша оказалась за закрытой дверью ванной комнаты. По инерции, наверное. Хорошую себе женщину Лёва нашёл. Добрую. Нет, не так. Хорошая женщина, слава Господу, Лёву нашла. Добрая. А иначе и быть не могло. Те, которые злые, на Лёву не согласятся. Если и найдут, то мимо пройдут. Он для злых женщин явная некондиция». Умывшись, Маша посмотрела на себя в зеркало, попыталась натянуть на припухшее от слёз лицо весёлую приветливую улыбку. Надо же как-то соответствовать Ларисиной дружелюбности, раз в гости припёрлась. Да ещё и к обеду. Лариса вовсю хлопотала на кухне, неловко поворачиваясь с пузом между плитой и столом. На плите что-то аппетитно булькало, издавало пряные овощные запахи и сходило густым паром. Маша присела на кургузенький шаткий стульчик, огляделась кругом. Кухня у Ларисы была маленькой, чистой и довольно уютной. Сразу, однако, бросалась в глаза, что этот уют происходил не сам по себе, а из старательно-хозяйских ущищрений. Рукодельные голубые занавесочки на окне, все в пышных оборках, большая румяная баба-кукла на чайнике — Пластиковые тарелки с пасторальными картинками, развешанные по стенам. Дешёвые клеёнчатые обои в клеточку создавали эффект кокетливой даже несколько легкомысленной бедности. Даже светильник-абажур над головой был, похоже, изготовлен хозяйскими руками. Тоже весь в пышных оборочках. «Сейчас, сейчас. Я только зелень в суп добавлю, а в картошку — масло. Пока Лёва за хлебом бегает, оно как раз всё настоится. Вроде съедобно получилось. Ой, Маш... Это ничего, что я Лёву за хлебом отправила? Он у меня такой рассеянный ужас. Представляешь, опять хлеба забыл купить. Когда с Надюшкой в поликлинику пошёл, я ему три раза напомнила и всё равно забыл. Видимо, не три, а пять раз напоминать надо. Тут же она и зашлась лёгким смехом, будто Лёвин рассеянность доставил ей огромную радость. маша тоже пришлось поневоле улыбнуться. «Да, Лёва у нас очень рассеянный, но вы, я вижу, его и такого очень любите». «Да, Машенька, люблю, очень люблю. Скажи, а разве можно его не любить?» «Ну, на этот вопрос однозначного ответа просто быть не может, по-моему. А скажите, Лариса, вы не боитесь, что тётя Света, ну, то есть Лёвина мама?» «Машенька, Машенька, я тебя умоляю!» Трепетно сложив на груди ручки и осторожно глянув на дверь, почти шёпотом произнесла Лариса. «Я тебя умоляю, не говори с Лёвой про маму!» Это же такое у него больное место. Он очень терзается от того, что держит наши с ним отношения в тайне. Ага, терзается он, видите ли. А вы? А вам каково? Да что я? И я, если честно, всяких объяснений с Лёвиной мамой побаиваюсь. Я ведь старше Лёвы на 10 лет. Насколько? На десять. На Это я просто сейчас так выгляжу. От беременности все молодеют. А вам что выходит... «Сорок лет?» «Ну да. Ты хочешь сказать, поздно для родов?» «Нет, я насчёт родов ничего такого не знаю. Я просто представляю, как это обстоятельство, извините, тётя Света воспримет». «Ну да. И я про то же. Как? Ужас, правда?» «У меня к тому же и профессия непрестижная. Воспитательница в детском саду». «Да и красотой не блещу, как сами видите». «Ну, Лёва тоже, допустим, не Ален Делон». «Ой, что ты, Машенька!» «Лёва, он такой интересный мужчина. Молодой, симпатичный, с образованием. Нет уж, пусть пока всё будет как есть. То есть тайной остаётся. И Лёвушку ты тоже не осуждай, Машенька. И не надо с ним говорить об этом. Он расстраивается». «Нифига себе он расстраивается! И сколько времени он так будет расстраиваться? Всю жизнь, что ли, висеть будет между тётей Светой и вами? И тётя Света не будет знать, что у неё внук растёт?» «Нифига себе!» «Ну, я тебя прошу, Машенька, не надо. Пусть всё остаётся как есть. Мы слёвы Лёвой счастливы и ладные и хорошо. Да вон он уже бежит с хлебом». Тихо проговорила Лариса, глядя в кухонное окно и весело махнула ручкой над головой. Потом потыкала пальчиком в сторону детской площадки, озвучив свой жест тихим бормотанием. «Надюшку, Надюшку позови, обедать будем». «Ну неужели вас эта ситуация не унижает? А, Лариса?» «Не, нисколько не унижает. Наверное, потому что я Лёвочку очень люблю и очень жалею». «А чего больше? Любите или жалеете?» «Не знаю. Тсс». «Вы слышите?» — испуганно прошептала Лариса, подняв вверх коротенький пальчик и навострив ушки в сторону прихожей. «Слышите? Вроде плачет кто-то». «Плачет?» — удивлённо повертела Маша головой. «Где плачет?» Да там, на лестничной клетке. Неужели не слышите? Как есть вроде Надюшкин голос. Точно, Надюшка. Наверное, случилось что-нибудь, Господи. Обхватив руками свое пузо, она заковыляла утицей в прихожую. И Маша засеменила вслед за ней, невольно подстраиваясь к неуклюжим беременным телодвижениям. До двери они дойти не успели. Она сама распахнулась, и на пороге появились отчаянно орущая Надя и растерянный Левушка. «Ларис, прости, но мы немножко это...» «Подрались!» — пролепетал он виноватый, так ясно и преданно глянул своей маленькой подруге в лицо, что Маша чуть не хихикнула от умиления, однако быстро проглотила смешок внутрь, посчитав его для парочки обидным. «С кем подрались? Зачем подрались? Хватит реветь, Надежда!» Неожиданно высоким, но очень строгим голосом воспитательница начала разборки со своим семейством Лариса. «Мама! У, у Катьки! У Катьки новая Барби!» «Она та самая, Барби! Та самая!» Не в силах побороть сотрясающий весь маленький организм слезные коты, с трудом выговорила девчонка, поднимая на мать красное зареванное личико. «Ну, Барби! И что из этого? Ты что, из-за куклы с Катей подралась?» «Да! А чего она? Я вперед эту Барби хотела! Я говорила тебе, купи мне Барби!» «Натя, ну ты что?» «Ну как тебе не стыдно, Надь? Я же говорила, я объясняла тебе». Тон Ларисы вмиг изменился от жесткого менторского до немного заискивающего. И к тому же она так испуганно виновато дёрнула головой и втянула её в плечи, что маша стала до ужаса неловко. Надежда же, по всей видимости, в отношении матери ничего такого не чувствовала и вовсю продолжала выкрикивать сквозь рёв свои обвинения. «Ага, объясняла!» «А почему у Катькиной мамы деньги на Барби есть, а у тебя никогда нету? Я же тоже... Я тоже хочу!» «Да что же это такое, Надь? Ты прекратишь или нет?» Снова заговорила Лариса тоном воспитательницы. «Тебя что, шлёпнуть надо, чтобы ты прекратила истерику?» «Нет!» И девчонка замахнулась рукой на мать. «Не надо меня шлёпать! Сама себя шлёпай, раз у тебя денег нет!» «А ну, пошли!» Лариса вдруг довольно сурово схватила дочь за руку и силой потащила в комнату, на ходу сердитой сквозь зубы что-то выговаривая. Но виноватый взгляд с улыбкой в сторону Маши всё-таки успела метнуть. Хотя она и без этого взгляда стояла обескураженная, и Лёва с ней рядом застыл соляным столбом. «Лёв, так ты что, и деньги? Ты свою зарплату... Выходит, ты тут на Ларисиной деньги пасёшься, что ли? А всю зарплату маме?» Машка. «Ну я же просил, не дави на больную мозоль!» «Нифига себе мозоль! Совсем рехнулся, что ли? Да как тебе не стыдно?» «А как? Как мне быть? Сама подумай! Ты же знаешь маму! Она же эту проклятую зарплату тоже ждёт!» Она её, между прочим, заранее планирует, уже все покупки на год вперёд расписала. Недавно вот себе шубу купила, например. Первую, между прочим. Она же во всём себе отказывала, когда я учился. «Ну что я могу, Машка?» «Как я могу? У неё же такие планы!» «Ну ты даёшь!» Маша выдохнула из себя воздух возмущения, покрутила головой из стороны в сторону. Слов у неё не было. Да и возмущение, если к нему прислушаться, было не настоящим каким-то, тухловатым на вкус. И Лёву было ужасно жалко. Оставалось только развести руки и констатировать факты Лёвиной трусливой безалаберности расхожим выражением. «Ну, знаешь...» Это уже ни в какие ворота, вообще-то. Сам должен понимать. Надо же что-то с этим срочно делать, Лёва. Да без тебя знаю, что надо. Я вообще-то к разговору с мамой готовлюсь, но пока ещё подходящего случая не представилось. А если его вообще не представится, этого случая, так и будешь чужим хлебушком обедать? Лёва обиженно встрепенулся, но ответить ей ничего не успел. В дверях комнаты показались Лариса с дочерью. Надя уже не плакала, лишь изредка и коротко всхлипывала, смахивая последние слёзы со щёк крепко сжатыми кулачками. Маша, не отдавая себе отчёта и действуя с педагогической точки зрения, наверняка неправильно, вдруг шагнула к девчонке, присела перед ней на корточки заглянув в заплаканное личико. «Надь, не плачь, пожалуйста. Давай я тебе сама Барби куплю. Хочешь? Ты мне только скажи, какая тебе больше нравится. Их много сейчас всяких». «Я хочу большую невесту в розовом платье, которая с белыми волосиками и с белой шубкой! Я видела, такую в магазине на углу продают!» Неожиданно быстро затараторила Надя, недоверчиво глядя Маше в глаза. «Только Катька говорит, она дорого стоит, целую тысячу рублей. У тебя, наверное, тысячи рублей нету». «Надя, ну как тебе не стыдно? Прекрати сейчас же!» Жалобно воскликнула Лариса, нависая своим пузом над Машей. «Ну что ты меня позоришь, ей-богу? Мы же только что договорились!» «Пойдем, я тебе дам тысячу рублей. У меня есть!» Поднимая с корточек и разыскивая глазами сумку, проговорила Маша. «Это будет мой подарок на день рождения. Ведь у тебя будет когда-нибудь день рождения?» «Да, у меня будет день рождения», — еще не веря в свою удачу, тихо прошептала Надя. «А можно я прямо сейчас туда пойду?» «Нет, сейчас ты обедать будешь, а потом пойдёшь с мамой и купишь. На, возьми свою тысячу». «Машенька, ну что ты делаешь? Ты нас прямо в неловкое положение ставишь, честное слово». Тихо вздохнула за её спиной Лариса. «Я бы и сама ей купила немного попозже. И вообще, баловство всё это, у неё полно игрушек». «Да ладно, не бери в голову, Ларис!» «И... прости меня». «Да за что?» «За неловкое положение, за грубое вмешательство. Но в конце концов могу я ребёнку взять и подарок сделать? Что тут такого особенного? И вообще, я и сама могла догадаться, что в гости с пустыми руками не ходят. Спасибо, спасибо тебе, Машенька. Ой, а у меня там остыло уже всё, наверное. Давайте обедать. Лёва, Надя, идите мойте руки». На Лёву во время своего неправильного, но благородного порыва Маша старалась не смотреть. Но краем глаза видела, как он тяжело переживает происходящее. Как трепетно дрожит ноздрями и до боли прикусывает губу. И ощущала при этом нечто вроде злорадства. Смотри, мол, на результаты своего бесхребетного поведения. Хотя с уверенностью не смогла бы назвать своё ощущение злой радостью. Скорее, это была злая жалость, не более. Ларисин супчик был действительно что надо. Варива с душой и с изюминкой. Хотя ничего особенного там и не было. Так... Сборная овощная солянка. И варёная картошка с маслом тоже показалась ей необыкновенно вкусной. Умяла за милую душу, не забыв рассыпаться в похвалах доброй хозяюшки. «Ой, да у меня же ещё капуста квашеная есть! Что ж я глупая, забыла!» Метнулась было к холодильнику Лариса, но Маша быстро замахала руками, отказываясь. «Всё, всё, спасибо, Лариса! У меня и без капусты сейчас живот лопнет! Спасибо, всё было очень вкусно! Вы извините, но мне уже пора. «Мне же в институт надо, как раз на третью пару спи». «Ну как же так, Машенька?» «А чай? У меня к чаю морковные пирожные есть, очень вкусные». «Какие? Морковные?» «Ну да, они жутко полезные и низкокалорийные. Я потом тебе рецепт дам. Может, всё-таки выпьешь чаю, Машенька?» «Нет, спасибо. Чай в другой раз, ладно? Мы же не навсегда прощаемся, правда? Я ещё к вам приду». «Ой, да заходите почаще, Машенька. Я очень рада буду. А уж Лёвушка как будет рад. Правда, Лёвушка?» м Задумчиво кивнул Лёва, водя вилкой по пустой тарелке. «Конечно, конечно. Заходи, Машка». «Ну, тогда пока!» Быстро подскочила Маша со своего стула. «Я побежала! Пока, Надюшка! Лёв, проводи меня!» Выйдя вместе с Лёвой на лестничную клетку, она торопливо зацокала по ступенькам каблуками, Потом резко остановилась, развернула к Лёве сердитое лицо. Он моргнул, престыженно опустил голову вниз, начал неловко елозить рукой по перилам. «Слушай, Лёв, давай так. Если ты сегодня же не признаешься во всём тёте свете, я сама ей всё расскажу. Понял? Ты меня знаешь. Я действительно расскажу. Сдам тебя со всеми потрохами». «Не надо, Машка. Я понял. Я сам. Я обязательно с ней поговорю. Давай через недельку». «Да пошел ты вместе со своей неделькой! Ты скажешь именно сегодня!» «Нет, прямо сейчас пойдешь и скажешь!» «Ну, честное слово, лёва стыдно же на все это смотреть!» «Маша, но...» «Все, хватит! Надоел ты мне! Иди уже, придурок трусливый!» «Сын махровый и Диповой мамашки, вот ты кто после этого! Пойдешь?» «Пойду». «Честное слово?» «Да, сказал же...» Махнув рукой, она поле вылетела из подъезда, быстро пошла со двора, забыв поднять голову и вежливо помахать на прощание ручкой в окно, за которым, прилепившись на самих стеклу, провожали её добрыми восторженными взглядами Лариса с Надей. Будто ждали, что у неё на спине вот-вот крылья расправятся. А что, впрямь, наверное, она для них в этот день ангелом явилась? К перемене судьбы в лучшую для них сторону? Выйдя со двора, она вдруг остановилась посреди улицы, почуяв прилив непонятной дурноты. Вдохнув воздуху, Маша закрыла глаза, сделала несколько судорожно-глотательных движений. Тошнота отпустила, но тут же накатила слабость, коленки предательски задрожали. И тут же пробежал по животу холодный озноб и страшно стало за себя. Что это? Нервная перегрузка, что ли? Сроду с ней такого раньше не случалось. А может... Нет, нет. И думать об этом не стоит. Хотя надо бы в аптеку зайти, на всякий случай проверочный тест купить. Мало ли куда их могла завести неконтролируемая тяга друг к другу. Такая бывает жесть, что про все осторожности они с Димкой забывают».